Благодарности. Мишель, мой лучший друг. Жизнь со мной не лёгкая задача, но ты всегда умело подтолкнуть меня, когда необходимо, и проявить понимание, когда меня невозможно было сдвинуть ни на йоту больше. Я тебя люблю. Мама и папа, вам пришлось пережить собственные сомнения и тревоги, не те, что свойственны нашему поколению, но имеющие тот же источник. Могу себе представить, как тяжело было смириться с тем, что я пять раз менял специализацию. Кажется, психология оказалась, в конце концов, тем, что надо. Университет Нотр-Дам, место, где для меня сошлись история, культура, социальная динамика и благоговение, все, что мне удалось пережить под твоим могучим крылом, привело впоследствии к моей удивительной, хоть и довольно своеобразной, временами жизни. Миссис Лонг, Моя школьная учительница английского. Уверен, что вы этого никогда не увидите, но если это всё-таки произойдёт, вы будете шокированы так же, как я вам теперь благодарен. Трэсси Городцу. Просто потому, что я знаю, как счастливо ты будешь это видеть. Ты помогла мне пережить один из самых сложных периодов в моей жизни, дошкольный возраст детей, общаясь со мной как с обыкновенным человеком, а не как с папой дамохозяйкой. Кари Реардон. Первая, кто прочёл эту книгу. Спасибо, что помогла мне почувствовать себя писателем. У капитана Кетча. Здесь я понял, что чистить контейнеры в рыбном магазине это не та профессия, которой я хотел бы посвятить жизнь. Стефани Кипростен, лучше, чем даже Пабель Бон, игрок в бейсбол, знаменитый питчер, знает, как поставить финальную точку. Это уж точно. Спасибо за то, что разглядели во мне потенциал и помогли мне реализовать его. И спасибо за понимание. Лиса Коиш, спасибо за все то, что помогло мне продвинуться как писателю. Я очень многому научился за столь короткий срок, и мне приятно думать, что это изменило мой подход к работе писателя». Ребекка Лукаш, спасибо за помощь в усовершенствовании меня как писателя. Твое внимательное отношение к проблематике подарило мне уверенность, что эта история может оказаться интересной не только родителям. Харпер Коллинз, я ваш должник. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2018 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова читал Михаил Расляков.